Глава 10. Темиргалиев Гарика своего приводил, докладывал Фёдор дневные новости. Очень способный пацан. Он там у них на всех математических олимпиадах побеждал. Но русского почти не знает. Английский знает. Серёжа говорит, что очень хорошо и говорит свободно и пишет без ошибок. Я так думаю, его через математику и через английский русскому надо учить. Так ему легче будет. Елена Васильевна новые тапочки маньки связала. Дядя Миша звонил, сказал, что оба банки готовили, у него в этом году огурцов прорва солить будет. Серёжа бегал штаны смотреть, говорит, всё отстой. Хочет какие-то блестящие за тысячу с чем-то. Мне кажется, дурь всё это. Но я ему не говорил, ты сама с ним разбирайся. Звонили из Фортуны, предупредили, чтобы завтра не приходило, у них зал арендовали на весь вечер, конференция какая-то, что ли. Кошка по ковру влезла до потолка. Девочки очень переживали, что свалится. Серёжа её снял, но она потом опять влезла. 4 раза снимал. Потом устала, задрыхла в корзинке. До сих пор спит. Фортуну арендовали. Обрадовалась Зоя. Ой, как хорошо. Завтра в клубе занятия до часу, потом у маминчевых час, потом у Нины час, на дорогу туда-сюда. Феденька, я же уже после 4 дома буду. Это ж сколько времени задарма досталось. Это же я даже пирожков напеку. К тебе после 4 никто не придёт, а то ведь гостей можно собрать. Елену Васильевну позовём, дядю Мишу, Серый вряд ли сможет, а Отомка, наверное, придёт, она завтра тоже только до 4 работает. Ведь хочешь гостей? Или можно всем вместе в парк сходить? Говорят, новый зверинец привезли, там даже верблюд есть. Девочки давно просится. И ещё я ковёр вычищу, неделю уже собираюсь. Ещё можно всем вместе по магазинам погулять. Штаны какие-то Серёже действительно нужны. И тебе тоже чего-нибудь посмотрели бы. И Маньке с Алёнкой мелочь какую-нибудь. Или нет? Ведь лучше так. Пусть завтра у тебя вечер совсем свободный будет. Ага. Мы тут спокойно сами справимся. А ты погуляешь где-нибудь, развеешься, с друзьями встретишься. Где это мне гулять? Удивился Фёдор. С кем это мне встречаться? С нашего курса ребята разъехались на лето куда-то, а которые не разъехались, те на рынке торгуют или ещё как-нибудь зарабатывают. Им тоже не до встреч. Не, лучше правда в парк. Манька уже и так третий день достаёт: "Крокодил, кр крокодил, чего ты с ними одна будешь? Замучаешься". Они сидели за кухонным столом, в четыре руки готове ужин. Зоя с печалью и смущением отмечала, что у Фёдора всё получается гораздо ловчее, чем у неё. И огурцы он ровнее режет, и морковку быстрее трёт, и не стоит над молоком, ожидая, когда оно закипит, а оборачивается к плите как раз в тот момент, когда пенка начинает шипеть и подниматься, и выключает газ, совершенно машинально. В кого она превратила этого греческого бога? В домработницу, в домработника. На хозяйстве он, с детьми он Серёжа, так это вообще полностью его заслуга. Да ещё ученики почти ежедневно. И ведь это давным-давно началось, прямо с первого дня, как вернулся из больницы домой. Ещё на костыле прыгал, ещё тощий был, ещё от обычной утренней зарядки уставал, а сразу как-то освободил ей руки и для Манки, и для Алёнушки, и даже институт она сумела окончить без особого напряжения. Разве так должны жить греческие боги, особенно в таком возрасте? В таком возрасте положено не бельё стирать и кашу варить, а шляться по дискотекам всяким, или где они теперь шляются. Ездить на каникулах всей толпой на море и за девчонками бегать. Фёдор, а тебе девочка какая-нибудь нравится? Как бы между прочим спросила Зоя, не глядя на него и старательно перемешивая салат. Мне все девочки нравятся. Что, голубой, что ли? Тьфу ты. Ну вот как с ним разговаривать? Об этом с ним должен говорить мужчина, причём тот, кто старше и умнее. Серму что ли намекнуть, чтоб поговорил? Тоже как-то неудобно. Чего ты задумалась? Чуть улыбаясь, спросил Фёдор. Может, ты не знаешь, кто такие голубые? Улыбается. Он её просто дразнит. С мужчиной, старшим и умным, говорил бы серьёзно. Я с тобой серьёзно разговариваю, сказала Зоя недовольно. Мне же надо твои планы знать, а то заявишься с какой-нибудь, как снег на голову: "Зоя, мы сегодня поженились". "Не заявлюсь", успокоил её Фёдор. "С чего это вдруг жениться? Мне ещё учиться вон сколько, а потом работу хорошую найти, чтобы и деньги, и перспективы, а потом уже жениться можно. А можно и не жениться. Девки-то сейчас какие? В 10 классе было ладно. Люблю до гроба, ты мой идеал и всё такое". А как сказал, что у меня ты и дети, так сразу и не до гроба, и не идеал. Не. С этим делом надо поосторожней. Зоя вдруг затыкавала чуть не до слёз. Вон как Фёденька рассуждает, осторожно, как старик. Старенький девятнадцатилетний старичок к низемной красоты и в фартуке с оборочками. И в этом, наверное, тоже её вина. А чего это ты оженить бе вдруг? Заинтересовался Фёдор, подозрительно приглядываясь к Зое. случилось чего? Или бабская дурь? Бабская дурь, согласилась она. Ничего не случилось. Замуж меня сегодня позвали. Это кто же? Фёдор смотрел с ещё большим подозрением. Да так, сумасшедча один. Павел Браун. Красавчик, недовольно сказал Фёдор. Зато травмированный, защитила Зоя красавчика Павла Брауна. Левое ухо у него плохо слышит. Ну, Но... Это ещё неизвестно, почему плохо. Фёдор скептически хмыкнул. Может, спички ковырял? А ты его давно знаешь? Да я его совсем не знаю. Видела пару раз. А Серый его на работу позвал. Вот это уже интересно. Оживился Фёдор. Тогда можно и подумать. Расскажи, что знаешь. Но Зоя ничего не успела рассказать. Из глубины квартиры донёсся грохот, стеклянный звон. И возмущённый Серёжин крик. Начинается. Поднимаясь, проворчал Фёдор: "Сейчас кого-нибудь выпорю. Ты только не мешай". "Ну, когда я тебе мешала?" с некоторым ехидством возразила Зоя. "Я тебе даже помочь готова. Розьги в солёной воде отмочить, ремень подать или ты их плёткой?" Фёдор надменно фыркнул, задрал нос и пошёл на звуки разгорающегося дежурного вечернего скандала. выпоротон кого-нибудь. Как же. Только однажды она слегка шлёпнула Маньку, причём задело. Так Фёдор после этого целый вечер её точил, перечисляя все средневековые, как он сказал, орудия телесного наказания: розги, плётки, ремни, трости, палки и линейки. Фёдору ни её начитанный. Дежорный вечерний скандал как-то неожиданно сошёл на нет, и в кухню все валились уже совсем мирные и весёлые. Оказывается, никто ни в чём не виноват. Оказывается, Манька просто полезла за мячиком под стол, а Серёжа, не заметив её, как раз в этот момент вставал из-за стола, ну и чуть не наступил. Но всё-таки не наступил, успел шарахнуться в сторону. И, конечно, сбил стул и сам чуть не упал. Никто не пострадал, никто не испугался, никто не обиделся, и вообще все молодцы. Только кошка прыгнула на стол и свалила стакан с карандашами и ручками, но и стакан не пострадал, потому что пластмассовый. И к тому же из стакана вывалилась любимая Алёнкино заколка в виде ромашки, которая потерялась навсегда давным-давно, ещё на прошлой неделе. И Алёнка по этому поводу всё это время тихо грустила. А сейчас, когда ромашка нашлась, так обрадовалась, что прицепила её на манькины рыжие вихры и всё время любовалась со стороны. Вот всё как хорошо получилось. И вообще всё у них получается хорошо. Дети здоровые, умные, красивые, Фёдор не собирается жениться в ближайшем будущем. Нина платит за индивидуальные занятия бешеные деньги и, похоже, не скоро бросит. В фортуну завтра идти не надо. Дядя Миша опять насолит для них страшное количество огурцов. Елена Васильевна в обстановке глубокой секретности шьёт для Алёнки бальное платье ко дню рождения. Абсолютно всё у них получается. Ну и на кой ей тогда выходить замуж? тем более за того сумасшедшего Павла Брауна, который к тому же признаётся, что жених он не завидный. После ужина Серёжа сам вызвался погулять с девочками. Наверное, опять на всякие сайты больше разрешённого просвестил. Или так сильно те блестящие штаны понравились. Или и Серёжа тоже постепенно становится домработником, привыкает к обязанностям, которые для мальчиков его возраста никак не могут считаться сами собой разумеющимися. Глупости. сказал Фёдор, когда она осторожно поделилась с ним своими сомнениями. Он старший брат, значит, должен. Я ему 100 раз объяснял. Может, просто наконец дошло. А может, действительно штаны эти хочет. Вымогатель. Ты что это штопаешь? Зоя штопала свою старую ночнушку, которая была вполне ещё ничего, только на спине немножко протёрлась. В общем, так протёрлась, что даже треснуло поперёк. Что ж теперь? Выбрасывать, что ли? Фёдор составил вымытую посуду в сушку, старательно вытер руки, аккуратно повесил полотенца. И вдруг быстро наклонился через стол и выхватил у неё из рук недоштопанную ночнушку. Зоя такого коварства не ожидала. Ну вот, сейчас опять начнёт нотации читать. Фёдор встряхнул её ночнушку, посмотрел её на свет, нашёл дыру и грубо сунул в неё изородованную руку, разрывая протёртое место ещё больше. растопырила оставшиеся пальцы, гневно потрясая ими в воздухе и грозно спросил: "Это что такое?" Вполне ещё ничего было. Зоя хмуро наблюдала, как стремительно и непоправимо расползается дыра. "И ещё носить и носить? Она мне нравилась, я к ней привыкла. Ну, ещё бы." Фёдор скептически хмыкнул и принялся старательно рвать её многострадальную ночнушку на квадраты. За 10 лет к чему угодно привыкнуть можно. Что ты всё время дурью маешься? Мы что, не в состоянии потратить 50 руб. на такую ерунду? Да зачем тратить-то? вяло возразила Зоя. И может, они сейчас дороже? И это бы пожелала бы ещё. Да что ему возражать? Разговор на эту тему был не первый и не второй, и даже не десятый. Никаких аргументов Фёдор не слышал, сердился и обзывал её жлобихой. «Жлобиха!» И сейчас обозвал он без всяких эмоций, просто факт констатировал. «Мы что, бедствуем? Ты вообще сумасшедшие деньги зарабатываешь. Я тоже не так уж мало для коллеги и студента. Или мало?» Тимиргалиев хочет знакомого привезти, тоже из каких-то беженцев, тоже у сына с языком проблемы. За хату жильцы платят как по часам. И Серёжа на свой компьютер зарабатывает даже ещё больше. Или сократить ему этот интернет. Все равно там ничего полезного, дуря одна. «Нет, не сокращай», — торопливо попросила Зоя. «Он ведь не круглые сутки там сидит, правда? И никакую дурь не ищет. Я в прошлый раз глянула, а он статью по топологии читает, какого-то американца. Страшная за ум, я ничего не поняла. А для него это радость. Как же это можно, радость сокращать? Не надо. Детям вообще ничего не надо сокращать». В детстве у нее было много радости. Всё её детство было одной большой непрерывной радостью. Кажется, она всегда получала всё, что хотела: и шмотки, и игрушки, и книжки, и на гимнастику её папа и мама водили по очереди, даже если им было очень некогда. А англичанка вообще к ним домой заниматься приходила. А Сашка водил её в кукольный театр, гулял с ней по набережной под каштанами, потом уже вместе с Люсей гуляли, потом вместе с маленьким Серёжей. На школьный выпускной вечер все пришли. И её родители, и Сашка с Люсей, и Серёжа, и Фёдор. У Люси на руках была маленькая Алёнка, и Люся ей всё время рассказывала, что вокруг происходит. Алёнке было больше полугода. Она внимательно слушала, смотрела своими необыкновенными глазами и улыбалась. Перед тем, как улыбнуться, обязательно выплёвывала соску. Люся говорила, «Чего плюёшься, солнышко моё бессовестное?» И все смеялись. А Серёжа говорил, «Наша». наша солнышко бессовестная. И Саша одобрительно хлопал сына по плечу. У Серёжи и Алёнки детство тоже начиналось счастливо, и у Маньки оно обязательно было бы счастливым. У них было бы не меньше радости, чем было у неё. Она когда-то поклялась себе, что у них будет много радости. У них будет всё, что они захотят: и игрушки, и книжки, и гимнастика, и английский, да хоть китайский, она и китайца найдёт. И хорошие школы, и престижное образование, и собственное жильё. Папа, мама и Сашка обеспечили бы всё это без проблем. Они много зарабатывали. Значит, ей тоже надо много зарабатывать и при этом не раскидывать деньги на всякие глупости, даже по мелочам. Ладно, обречённо сказал Фёдор, хмуро послушав её молчание. Ладно, давай опять посчитаем. Сюда нести, что ли? Сюда. Оживелась Зоя. Чтобы я детей видела. Ведь глянь, как Алёнка разбегалась. Это ничего? Фёдор выглянул в окно, внимательно понаблюдал минутку, успокоил. Ничего, Серёж следит. Вообще-то ей уже пора нагрузки увеличивать. Осторожненько. Ладно, это я ещё с Серём посоветуюсь и сам займусь. Он ушёл за большой тетрадью, а Зоя осталась смотреть в окно на детей. Манька носилась как телёнок по весне, даже как мамонтёнок. Алёнка скользила между старых лип, как золотая рыбка между водорослей. Серёжа маленький иногда грозил кулаком, а за Алёнкой всё время следовал неотступно, и было видно, что он не просто тень изображает, а готов в случае чего в любой момент поддержать, подхватить, унести от опасности. Она сделает всё, чтобы у них было много радости. Вернулся Фёдор. Шлёпнул на стол большую тетрадь, положил перед Зоей лист бумаги и фломастер. Недовольно сказал: Считаешь, считаешь? Недавно только считала. Сколько можно, жалобиха. Ничего, пробормотала она нетерпеливо, открывая большую тетрадь. Деньги счёт любит. Фёдоров вздохнул и молча сел с другой стороны стола, приготовившись при необходимости объяснять как и что. Такая необходимость редко возникала. Зоя и сама всё знала. Большую тетрадь она за 3 года выучила наизусть. Просто иногда вот, как сейчас, проверяла доходы и расходы последних дней и втайне прикидывала, на чём ещё можно сэкономить. До большой тетради у неё была маленькая школьная тетрадка, которую она начала вести почти сразу после того, как серые привезли её с маленькой домой, в большую пустую квартиру, где не оказалось живых денег. В маленькой школьной тетрадке сначала вообще никаких доходов не было, одни расходы, и то, наверное, не все. Она же не знала тогда, легкомысленная дура, сколько стоят лечения и санаторий, и содержание маленького ребёнка, и даже коммунальные платежи. Потом появились доходы. Серые отремонтировали и сдали надёжным людям Сашкину квартиру и сразу принесли Зое деньги. А она сразу схватила, конечно, даже не подумав, что ремонт сколько-то стоил. Потом, когда она начала уже помаленьку очухиваться, появились ещё кое-какие доходы. Томка привела к ней домой двух баб, которые стеснялись заниматься в группе. Потом, когда Елена Васильевна появилась и сходу занялась манькой, Зоя летом пыталась зарабатывать дворником, но Серые это дело мигом вычислили и пресекли, заставили сдать хвосты за летнюю сессию и погнали учиться дальше. Потом оказалось, что у родителей на банковском счёте было почти 60 тысяч рублей, и она тоже занесла их в доходы. Потом Серый сказал, что остался должен Сашке крупную сумму. Он так и сказал — крупную сумму. Но а сколько, не сказал. Только предупредил, что сразу отдать не сможет, будет отдавать по частям, каждый месяц по 5.000, а проценты потом. И это она тоже записала в доходы. Когда из больницы вернулся Фёдор, можно было уже и в тренеры пойти, не бросая института. В маленькой школьной тетрадке была неразбериха, и 3 года назад Зоя завела большую тетрадь и разграфила её по сложной системе. А когда согласилась танцевать в Фортуне, система стала ещё сложнее. Зоя внимательно изучила все записи за последнюю неделю. Повздыхала и с сожалением отложила красный фломастер. Таких расходов, которые можно было бы сократить, и на этот раз не нашлось. И ещё завтра надо заплатить за квартиру: свет, газ, телефон и сотовый обязательно проверить надо, а то отключат в самый неподходящий момент. И за охрану. И с Алёнкой надо съездить в больницу с конвертиком, пусть её ещё раз посмотрят повнимательнее. И ажурные колготки надо опять покупать, или из Семёныча деньги на них вынуть. Всё-таки, можно сказать, рабочий костюм. И ещё надо зайти в тот детский сад, который одна баба из второй группы хвалила прямо захлёб. Страшно, конечно, но девочкам пора привыкать к коллективу, тут тонко права. Да и Феденьке не настолько легче будет. Второй курс всё-таки уже не шутка. Но сначала надо решать с санаторием для Алёнки. Расходы, конечно, заметные, Но она правда зарабатывает сумасшедшие деньги. Фёдор прав. А тратят они меньше половины. Если девочек отдать в тот крутой детский сад, тогда будут тратить больше половины. Ничего. Можем себе позволить. Ладно. Зоя захлопнула тетрадь и поднялась. Схожу-ка я к Елене Васильевне. Что-то она сегодня притихла, даже не позвонила ни разу. Когда дети вернутся, позови меня, я их опять сама выкупаю. — Я их опять сама выкупаю. Вон тесто из холодильника попозже вареников налеплю, а то Томкин творог до конца жизни не съедим. И Елена Васильевна вареники любит. Зоя подумала немножко и решила идти к Елене Васильевне не через внутреннюю дверь, а через лестничную площадку. Мало ли что? Может, Елена Васильевна спит, в ванной сидит или гостей принимает. А тут в закрытой квартире является она, особенно при гостях это неуместно. Зоенька Строго сказала Елена Васильевна, открыв дверь и торопливо снимая фартук. Елена Васильевна не могла принимать гостей в фартуке. Зоенька, дорогая, как вы, кстати, зашли? Я уже вам звонить хотела. Пойдёмте на кухню, если вы не против. У меня там привет от Карлсона сидит. И кроме того, у меня к вам есть обстоятельный разговор. На обстоятельный разговор Зоя особого внимания не обратила. У Елены Васильевны каждый день был к ней обстоятельный разговор. А привет от Карлсона заинтриговал. У вас гость, да? Немножко удивилась она. У Елены Васильевны почти не бывало гостей, только Серый, да она сама, со всей своей семьёй, конечно. А кто этот Карлсон? Ха. Не оглядываясь, звонко крикнула Елена Васильевна: "Семеня по коридору впереди Зои". И я думала, у меня склероз. Оказывается, склероз совсем не у меня. Карлсон, который живет на крыше. В вашем юном возрасте стыдно не помнить классику. Елена Васильевна всерьез считала Зою юной. Смешно. Хотя, конечно, с колокольни собственного возраста имела право так считать. Елене Васильевне давно стукнуло 78. 36-летнего Серова она тоже считала юным и обращалась к нему молодой человек. Томку называла деточкой, Сережу юношей, Маньку и Аленку девушками и ко всем на «вы». Только Зою и Фёдора она звала по именам, иногда балуя их уменьшительными. Но тоже обязательно на «вы». По общему мнению, Серых, Крайновых, Легостаевых, Елена Васильевна была классной старухой. «А откуда у вас взялся Карлсон?» — вкратчего спросила Зоя. «Он что, с крыши свалился?» «Елена Васильевна, не открывайте окна, Настяш. Мало ли что сквозняком может занести». «Ха!» Опять звонко крикнула Елена Васильевна: "Слишком лестно вы обо мне думаете. Ко мне Зоенька уже очень давно мужчин в самом расцвете сил никаким сквозняком не заносит". Она остановилась в дверях кухни, подняла указательный палец и торжественно сказала: "Я создаю принципиально новый торт. Он называется "Привет от Карлссона", который живёт на крыше. «Девять разнообразных слоёв, заварной крем, грецкие орехи, немножко яблочка, малиновое варенье и... и ещё что-нибудь потом придумаю. Прошу!» Она вошла в кухню, шагнула в сторону и широко повела рукой, приглашая войти и Зою. Многочисленные камни на крошечных пальцах сверкнули, каждый своим цветом, в косых лучах вечернего солнца и в электрическом сиянии вычурного бра над столом. На столе царил творческий беспорядок. Полное впечатление, что недавно здесь от всей души гуляла очень тёплая компания новоиспечённых бизнесменов, отмечая возвращение компаньона из колонии строгого режима. А под конец они все передрались, не выходя из-за стола. Вам помочь? спросила Зоя с сомнением, глядя на удручающие последствия застольной драки. Вы, наверное, как раз убирать собирались, когда я заявилась, оторвала вас да Ни в коем случае, всполошилась Елена Васильевна. У меня тут всё в строгом порядке. Не вздумайте что-нибудь передвинуть, я потом ничего не найду. Всё должно быть по определённой системе. Неужели вы не видите? Здесь только 6 коржей, а должно быть 9. Три ещё в духовке, им сидеть ещё. Она глянула на настенные часы. Ровно 30 секунд. Отойдите в сторонку и не вздумайте лезть под руку. Торты чужих рук не любят. Итак, 5 секунд, 4, 3, 2, вынимаю. Она открыла духовку, схватила полотенце и один за другим ловко вытащила листы с коржами прямо на пол. Закрыла духовку, выключила газ, а потом уже один за другим подняла и устроила на плете листы. На линолеуме перед плитой остались тёмные вмятины. не первые, и надо думать не последние. Если бы Фёдор выкинул такой номер на их кухне, Зоя орала бы на него неделю. Если бы такой номер выкинула она, Фёдор бы её к плети никогда больше не подпустил или прибил бы сразу. Ни у Зои, ни у Фёдора никогда не получалось ничего похожего на необыкновенные торты Елены Васильевны. Ничего необыкновенного Елена Васильевна не готовила из принципа. Всё Теперь пусть стынут до завтра. Елена Васильевна строго оглядела разгромленную с точки зрения Зои кухню и улыбнулась с чрезвычайно довольным видом. Вот теперь полный порядок. Пойдёмте в комнату. В комнате беспорядок был ещё более творческим, как после хамского обыска. когда они не просто что-то ищут, но и разбрасывают вещи, вытряхивают ящики из комода на пол, оставляют дверцы шкафов открытыми, сваливают, как попало, тряпки на стол и на диван, а потом бестолково роются в них, конечно, ничего не находя, а только перепутывая отрезы тканей с нитками, бумажными выкройками и какими-то бусами-росыпью и на связках. То, что умела делать из всего этого мусора Елена Васильевна, вообще никто в мире делать не умел. Бальное платье для Алёнки будет сказочным. Зоя, строго сказала Елена Васильевна. Она почти всегда говорила строго. Садитесь на диван. Нет-нет, ничего не убирайте. Садитесь прямо сверху. С этого края нет ничего твёрдого и колючего, только кружево и немножко батиста. Не помню, зачем я его купила, но он вам не помешает. Зоя села на кружево и батист. Елена Васильевна устроилась в своём любимом кресле, которое было единственным предметом обстановки, не заваленным никакими тряпками, и сложила руки на коленях. Так всегда начинался каждый обстоятельный разговор. Итак, строго сказала Елена Васильевна и замолчала, сложив губы бантиком и принялась с интересом разглядывать свои кольца и слегка вертеть их на пальцах, чтобы ровно сидели. Это тоже было частью ритуала. Сегодня я разговаривала по телефону с Тамарой Викторовной. Томка звонила. Тут же затревожилась Зоя. А мне не звонила? Что там у них? У них там дом уже достроили. Разве вы не в курсе? Елена Васильевна удивлённо глянула на Зою и строго погрозила пальцем, отягощённым тремя кольцами. Вы, конечно, в курсе. Вы просто хотите отвлечь меня от основного вопроса. Так вот, Звонила я сама, как раз о доме спросить. В субботу на Васильевье мы все приглашены, но дело не в этом. Я звонила на сотовой, поэтому старалась говорить недолго. Однако она мне успела сообщить одну интересную новость. У вас появился ухажёр. У меня? Удивилась Зоя. Ухажёр? Какой ещё ухажёр? Почему я об этом ничего не знаю? Елена Васильевна, А вы ничего не перепутали? У хожор тонко небуси слова такого не знает. В этих вопросах скрытность понятна и даже похвальна, сказала Елена Васильевна. Это признак настоящей девичьей скромности и гордости. Да, Тамара Викторовна употребила другие слова. Она сказала, что возник э нормальный мужик, который э на вас неровно дышит. И я просто её слова перевела, чтобы понятно было. Да, они все неровно дышат. Зоя подумала, повспомнила и пожала плечами. И ни одного нормального. Нет, вы что-то перепутали. Зоя. Совсем строго сказала Елена Васильевна и даже колечком по подлокотнику кресла постучала. Немедленно прекратите делать вид, что у меня маразм. Я ничего не перепутала. Несмотря на то, что я звонила на сотовое и старалась говорить... Да, это я уже упоминала. Так вот, Тамара мне даже имя назвала. Кстати, очень необычное сочетание. Очень-очень. Павел Браун. Оно вам ни о чем не говорит? И не пытайтесь что-то скрывать от старшей подруги. Павел Браун. Надо же, а я о нем и не подумала. Павел Браун. Зоя засмеялась, вспомнив сегодняшний разговор на набережной под каштанами. Вы говорите нормальный. Вот я и не подумала. Нет, Елена Васильевна. Павел Браун совершенно ненормальный. Абсолютно сумасшедший тип. Я его сегодня второй раз в жизни видела, а он меня сразу замуж позвал. Это нормально? Конечно. Именно это и нормально. Только это и нормально. Елена Васильевна разволновалась. Валерий Евгеньевич предложил мне руку и сердце через 5 минут после знакомства. И что же вы ответили этому Павлу Брауну? А что я могла ответить? Сказала, что он сумасшедший. Вот-вот. Печально покивала Елена Васильевна. Мы все в юности делаем одинаковые ошибки. Я тоже сказала Валерию Евгеньевичу, что он сумасшедший. А он был не сумасшедший, нет. Это любовь его была сумасшедшей. Так романтично. Какая любовь! Даже рассердилась Зоя. Ни о какой любви речи не шло. Речь шла о моей работе и о его зарплате. Да и же них он не завидный сам признался. В общем, ничего романтичного. Если мужчина думает о том, как заработать на содержание семьи, это очень романтично. Уж поверьте моему печальному опыту. Елена Васильевна, кажется, собиралась всплакнуть, но передумала. «Зоенька, в юности всем девушкам хочется ухаживания и цветов, духов, шоколадных ассорти, прогулок под луной. Это всё неплохо, но это вовсе не главное. Главное — это когда мужчине не надо просить денег у мамы или занимать у друзей, чтобы купить девушке цветы, духи и прочее, потому что он сам зарабатывает. И прогулки под луной могут позволить себе только совершенные бездельники — Уж поверьте моему печальному опыту. Елена Васильевна ещё что-то говорила о легкомысленных юных девушках, которые путают брачные танцы самцов с истинным серьёзным чувством, но Зоя уже не очень прислушивалась. Она пыталась вспомнить, хотелось ли ей ухаживаний, цветов, духов и прочего, когда она была легкомысленной юной девушкой. Кажется, ей тогда ничего такого не хотелось. Цветы ей дарили на день рождения, никаких ухаживаний просто так положено духами она пользовалась мамиными пару раз в год по великим праздникам если не забывала в коробке конфеты так валялись в доме по всем углам что о них мечтать к тому же она конфеты не очень любила она больше любила копчёную рыбку а кому придёт в голову прийти на свидание к юной девушке с копчёной скумбрией не романтично же к романтике она и в юности относилась довольно скептически как-то не до романтики было учаоб спорт выступления, потом неожиданное и очень лестное предложение о тренерской работе. Она только-только школу окончила, ей даже 17 ещё не было. Потом институт, не бросая работы. Всё было интересно и весело, но никакой романтики. Молад Эдик был до того романтичен, что первое время её даже смешило. Цветы, духи и шатание во дворе под её окнами. Цветы пахли сырой зеленью, духи пахли лежалой арбузной коркой. А тень мулата под окнами отвлекала от курсовой. Всё это ей не нравилось, а Эдик нравился. Она специально включала телевизор, чтобы посмотреть местные новости. Новости были убоги, как беседа стариков в глубоком маразме, но с экрана смотрели огромные тёмные глаза. Звучал мягкий и почти гипнотический голос, и светло-жёлтые длинные волосы переливались живым шёлком в свете юпитеров. Он был очень красив. Мулат Эдик Все девочки в городе были влюблены в него, а он был влюблён в Зою. Она гордилась, ей завидовали. К тому же у него были блестящие перспективы с его-то данными. Все так говорили, и он сам так говорил: "С моими данными нужно работать на центральном телевидении или в кино. Так и будет, я тебе обещаю". Перспективный муж. А как же? Перспективным мужем может стать даже и незавидный жених. Наставительно говорила Елена Васильевна. Главное это заранее выяснить, как он относится к детям. Понравились ему дети? Суховато откликнулась Зоя. Ещё бы, кому ж такие дети не понравятся? Сказал, что лучше моих детей вряд ли могут быть даже у него. А он что? Очень хорош собой. Живо заинтересовалась Елена Васильевна. Зоя задумалась, пытаясь представить внешность Павла Брауна. и понять, хорош он собой или не хорош. Не поняла. Внешность как внешность, только коричневый очень. И реакция замечательная, как он Ойдика её перехватил, и как потом нёс его, вытянув перед собой руки. Так, наверное, ещё только серый может, больше никто. Физподготовка у него хорошая, неуверенно ответила она. Даже просто очень хорошая, а так не знаю. Может, и ничего. Бабы в клубе на него пялились. В коридоре тонко звякнули стеклянные палочки, свисающие из потолка над ковром. Дети вернулись. Зоя подхватилась с вороха кружев и батиста, заторопилась, договаривая главное. — Елена Васильевна, я сегодня вареников наделаю. Сто штук или даже двести. Так что завтра к нам на варенике. И не делайте вид, что у вас склероз. А то Фёдор сам за вами придёт. Наличные вам нужны? Нет? — Ладно, тогда завтра я опять на счёт переведу. Всё, побежала, а то опять трезвонит. Зоя выскочила в коридор, откинула ковёр под стеклянными палочками, открыла дверь, скрытую за этим ковром, и чуть не налетела на Серёжу, который уже откинул ковёр со своей стороны и ждал её, нетерпеливо приплясывая на месте. — Ну, что случилось? — строгим голосом Елена Васильевна спросила Зоя. — Что ты звенишь, как трамвай на перекрёстке? Я с одного раза слышу. «Теть Том звонит!» От возбуждения Серёжа пустил петуха и для маскировки этого дела слегка покашлял. «Новоселье у них. В следующую субботу. Что дарить-то? Ты выяснишь, что дарить. Только незаметно. А то спросишь сразу». Зоя шагнула к телефону, взяла трубку, но не успела и слова молвить, как Томка закричала ей в ухо весело и грозно одновременно. «Вы там не вздумайте подарок какой-нибудь волочь. Знаю я, что у вас за фантазии». особенно у Серёжи. Я тебе завтра скажу, чего мне хочется, тогда и поговорим. А вообще-то я тебе чего звоню? Я с тобой об этом Павле Брауне поговорить хотела. Как он тебе, а? Он мне никак. Недовольно сказала Зоя. Что это все сегодня хотят поговорить со мной о Павле Брауне? Елена Васильевна говорит о Павле Брауне, ты говоришь о Павле Брауне, сам Павел Браун говорит о Павле Брауне. Других тем что ли нет? Есть. согласилс Томка, не без ехидства в голосе. Но не такие интересные. А когда это Павел Браун говорил с тобой о Павле Брауне? До «Да сегодня, неохотно ответила Зоя. Отняв и уходила, и его в воротах встретила. Он как раз вышел дорожку для пробежки искать. Ну? нетерпеливо поторопила Томка. Ну, я ему показала нашу над речкой. Господи! уже совершенно раздражённо проворчала Томка. «Каждое слово как клещами. Говорили-то о чем?» «Да так, глупости всякие. Замуж зовет». «И вот почему у тебя самое главное — это глупости?» — заорала Томка сердито. «И вот почему ты о самом главном сразу не говоришь?» «Да, самое главное», — радостно вспомнила Зоя. «В Фортуне завтра зал арендует. У меня после четырех весь вечер свободный. Представляешь? Мы хотели все вместе в парк. Ты ведь тоже завтра вечером свободна, да? Давай с нами». Во праздник будет, а дети как обрадуются. Да уж, праздник. Томка посопела в трубку, пощёлкала языком и наконец деловито сказала: "Я за вами заеду. Может, и Серый часа на 2 освободится, тогда оба заедем. Я тебе колготки отдам. Такие нашла, просто что-то безумное: и чёрные, и ажурные, и пиковыми тузами, и ещё все в блёсточках. Жуткая порнография. Уже просто за показ деньги брать можно". «Серёжа блестящие штаны хочет», — вспомнила Зоя. «За тысячу или даже дороже. Ты не знаешь, что это такое? Сейчас это модно, что ли? Над ним смеяться не будут?» «Над ним посмеёшься, как же!» Томка опять хихикнула. «Живо пятак начистит. Ты это в голову не бери. Это я так, к слову пришлось. Ты его правильно воспитываешь. Хороший мальчик растёт, не агрессивный. Да если даже и начистит кому-нибудь пятак, чего тут такого? И чего ты психологию разводишь? Модно, не модно?» Будут смеяться, не будут, но денег что захочет, а завтра это будет модно. Ты что, не заметила, что ровесники ему уже подражают? Они ещё немного поговорили о воспитании детей, о фантастических тортах и фантастических нарядах Елены Васильевны, о новой дублёночке для Алёнки, очень качественная, крошечная, как раз на неё сделана, прямо как для наследницы престола. Но совсем недорогая. Да вот сама посмотришь, завтра и заедем. Алёнка заодно и примерит. Там и маньки можно что-нибудь найти, растёт ведь как гриб под дождём. Наверное, из всего зимнего тоже уже выросло. И Серёжа растёт, и Фёдор, слава богу, растёт. И тебе тоже надо приодеться, что годами в одном и том же. Зоя слушала, время от времени поддакивала, кажется, даже спрашивала о чём-то. А думала о том, что вот только первая вспомнила о земле. Наверное, уже со стороны заметно, что она экономит на детях. А разве она на детях экономит? Анна-то думала, что у детей есть всё, что нужно. Наверное, они всё ростом-ка заговорила о том, что всем прямо завтра надо в магазин и примерять и покупать, а то все вырастут. Ладно, Том, заедем в магазин. Согласилась она с некоторой неловкостью. Конечно, ты права. Всем надо что-нибудь новое. Ты правильно сделала, что напомнила. Я тут замоталась немножко. Вот всё я откладываю на потом. Завтра съездим. Эй, сказала Томка после довольно долгого молчания. Зой, с тобой чего там? Голос какой-то. Ты не заболела случайно? И не мечтай, пропела Зоя голосом рыжей барменши в кожаных шортах. Даже и не надейся, рыба моя золотая. Томка засмеялась, передала всем привет, попрощалась и повесила трубку. Зоя какое-то время внимательно слушала короткие гудки. Потом краем глаза заметила движение сбоку. Спахватилась, положила трубку и оглянулась. Алёнка стояла в двух шагах от неё, смотрела настороженно, хмурилась. Что, солнышко, Алёнушка? Зоя села перед ней на полу и протянула руки. Что-то недовольная такая. Кто-нибудь нахулиганил? Нет. Алёнка скользнула в её объятие, уселась к ней на колени и прижалась щекой к плечу. Глядя снизу в лицо Зои своими нестерпимо сине-зелёными глазами. "То есть тётя Тома говорила, она тебя обидела?" "С чего ты взяла?" удивилась Зоя. "Разве тётя Тома кого-нибудь когда-нибудь обижала?" "Нет, наоборот, тётя Тома очень хорошую новость сказала. Она видела в магазине дублёнку, как раз на тебя. Говорит необыкновенной красоты. Завтра поедем мерить." Хочешь новую дублёночку Солнышко, Алёнушка? Зачем? рассудительно сказала Алёнка. У меня две шубы есть, не хочу. А чего же ты хочешь? растерялась Зоя. Ну, платьице посмотрим, туфельки, а? Не хочу. Алёнка помолчала, посияла нестерпимыми глазами и вдруг печально сказала: Я хочу, чтобы ты всегда меня купала. Ты сможешь? «Я постараюсь. Я очень постараюсь, солнышко моё. Может быть, у меня не всегда будет получаться, но стараться я буду всегда. Изо всех сил. Давай прямо сейчас и начнём». Она поднялась, не выпуская Аленку из рук, и пошла по бесконечному коридору на шум и гам, которые всегда сопровождали Маньки на купание. Пока дошла до ванной, шум и гам прекратились, слышался только голос Фёдора, который обещал кого-то выпороть. Впрочем, вполне весёлый голос. Дверь ванной открылась, и показался Фёдора с Манькой на руках, закутанной с головой в большое махровое полотенце. Из-под полотенца раздавалось злорадное хихиканье. Наверное, Манька пакость какую-нибудь учинила. Скорее всего, опять мыльной водой Фёдора обрызгала. "Так!" голосом строгой учительницы сказала Зоя. "Что на этот раз?" "Да ничего", успокоил Фёдор. "Просто плавала". "Зой" Сейчас я её вытру как следует, с Серёжей оставлю, и тогда уже с Алёнушкой». «Нет-нет». Зоя почувствовала, как руки Алёнушки крепче обхватили её шею и поспешила её успокоить. «Мы и сами справимся. Да, Алёнушка?» «Да», — шепнула Алёнушка ей в ухо. «Спасибо». Зоя купала Алёнушку по привычке осторожно обглаживая мягкой губкой её давно зажившие, и, слава богу, Ей уже забытые шрамы на спине и на груди. А сама думала: "Нет, у детей нет всего необходимого, если ребёнок благодарит за это". Потом укладывала девочек спать, читала им про Карлсона, который живёт на крыше, а сама думала: "Завтра торт детям приготовит не мама, а соседка". "Нет, не просто соседка, конечно, свой человек, но не мама". Потом долго сидела на кухне, лепила вареники, смотрела, как Фёдор лепит вареники несколько не быстрее её. Может быть, впрочем, и из тактичности, чтобы она не чувствовала себя уж и вовсе не хозяйкой. И думала: эти вареники дети съедят без неё. Если они всем понравятся, то Фёдор скажет, что их делала мама. Если кто-нибудь закопризничит, Фёдор скажет, что он не для того целый вечер их лепил, чтобы потом ему тут кочевряжились. "Ты чего, Зой?" прервал Фёдор затянувшееся молчание. Устала? Или расстроилась чего? Сгони Серёжу с компьютера, посиди немножко, в тетрис поиграй. Хорошо помогает, я пробовал. Феденька. А по Серёже блестящие штаны покупает. Ни с того, ни с сего вспомнила Зоя. Раз уж ему хочется. А нормальные мы ему в нагрузку купим. Да и тебе, Кося, не надо что-то приготовить. Алёнка дублёнку не хочет. Ну, ещё чего-нибудь найдём. И Манки растёт ведь как, а? Томка завтра заедет тоже в парк хочет, а потом сразу в магазин поедем, да? Иди-ка ты в душ, прервал её Фёдор Суров. И сразу спать. Заговариваешься уже. Штаны, дублёнка, осенью июль на дворе. До осени дети ещё в два раза вырастут. Успеем ещё в магазин. Давай, давай, не задерживай меня. Я тоже искупаться хочу. Вареники в морозилку загрузите, ли в холодильнике проживут. Которые на утро в холодильник которые на потом заморозь. Да ты сам всё лучше меня знаешь. Чего я знаю? возразил Фёдор недовольно. Я только то знаю, чему ты меня научила. Я горжусь своими педагогическими способностями, объявила Зоя, услышала как Фёдор смешливо фыркнул и пошла плакать в ванную. Потом, отплакавшись в горячей воде и успокоившись под холодным душем, зашла посмотреть на девочек. Заглянула через плечо Серёже в монитор, теория большого взрыва с ума все посходили. Сказала Фёдору, что пошла спать, закрылась в своей комнате и вытащила из шкафа, из-под своих лифчиков и труусиков, с той полки, куда никто никогда не лазил, небольшую чёрную коробку из подолённых шкиных туфелек, которые ей покупали к третьему дню рождения. Как раз к третьему Алёнкиному дню рождения врачи сказали, что Алёнка здорова, совсем здорова. И никаких последствий нет и не будет. И в физическом развитии она ещё своё возьмёт. А что касается умственного развития, так и чужое прихватит. На радостях Зоя купила ей в подарок крошечные туфельки, необыкновенно красивые и безумно дорогие. И коробка была необыкновенно красивая. Просто настоящая шкатулка, толстая, крепкая, с откидывающейся крышкой на замочке. Не выбрасывать же такую вещь, правда? Такая вещь всегда в хозяйстве пригодится. И Зоя быстро нашла крепкие коробки из-под крошечных Аленкиных туфелек. Очень правильное применение. На дно коробки укладывались три пачечки, завернутые в обертки от шоколада и перетянутые тонкими разноцветными резинками. Евро — желтый, доллар — черный, рубли — розовый. Пачечки укладывались на дно плотно, будто коробку специально для них задумывали. Но до верха было ещё очень много места, и Зоя, в который раз прикидывая, за какое время она сможет это место заполнить, опять опечалилась. Если бы в каждую пачечку можно было каждый день докладывать по бумажке, и тот до верха коробки года 3, если не больше. Но каждый день по бумажке это из области фантастики, и даже не фантастики, а бреда. Ну и не надо об этом мечтать. Хорошо, если удастся, как и прежде, укладывать в пачечки по бумажке каждый месяц. Ничего, ещё не вечер. Она успеет собрать достаточно, в случае чего у детей в доме живые деньги будут. Сколько уже у неё живых денег? Почти три тысячи очень живых евро, больше трёх тысяч чуть живых долларов, может, их тоже на евро поменять, пока не поздно, и девяносто шесть тысяч живучих, как тараканы, рублей. 6000 рублей мы отсюда отчепнём. Пусть будет круглая сумма. И ничего ж тогда зимы детям ещё расти и расти. Зато половина лета ещё впереди, а летом тоже что-то носить надо. И не надо со мной спорить. Я уже всё решила. Сколько там у Фёдора на книжке? Завтра надо ещё 1000 плажить. И пусть они сразу проценты запишут. А её двойной бухгалтерии не знал никто, даже Фёдор. И так её же лабихой называют. Да и не в этом дело. Дело в том, что серым обязательно донесёт. А серые, особенно Томка, и так считают, что нельзя так и жилу рвать. Это они ещё думают, что она жилу рвёт, чтобы семью обеспечить необходимым. А узнают о заначке, вообще крик поднимут, что свихнулась на почве стежательства. Но свихнулась. И не собирается развихиваться до тех пор, пока не отдаст долги и не обеспечит не только нормальный быт, но и хорошее будущее детям. Если бы она могла обеспечить им хорошее настоящее Конечно, большинство мам работают, и большинство детей тоже остаются одни на целый день. Но хоть вечерами они вместе, и в выходные они вместе, и отпуск у большинства мам бывает. Бросать уроки смысла нет, они-то как раз меньше всего времени отнимают. А деньги всё-таки заметные. Особенно если ещё парочку таких Нин найти. Бросать тренерство — это бросить своих девочек, свои и их перспективы, свои надежды, всё своё самое любимое и привычное. хотя деньги там — слезы. «Значит, надо бросать фортуну, которая сжирает все вечера по будням и которая приносит основной доход». «Сумасшедшие деньги, — как сказал Фёдор. Это он ещё о её двойной бухгалтерии не знает. Всё, что в коробке из-под Алёнкиных туфелек, это только оттуда, из фортуны». Каждый вечер она отщипывала от своей доли третью часть и прятала в коробку. Её доля каждый день была разной — Иногда в коробку скромно проскальзывала сотня, иногда солидно укладывалось 1000. Раз в месяц она меняла рубли на евро и доллары и раскладывала по пачечкам. Пачечки, конечно, пока тоненькие, вон сколько свободного места в этой небольшой коробочке. Значит, фортуну бросать пока нельзя. Или замуж, правда, выйти, что ли? У Павла Брауна долг, но это бы ещё ничего, если он машину продаст и отдаст долг за квартиру. В активе будет квартира, которую можно сдать, дополнительный доход, а такая машина в семье всё равно не нужна. А если Серый действительно возьмёт его на работу, то будет уже две зарплаты. Две зарплаты плюс за квартиру, минус неизбежные расходы на мужика в доме. Интересно. Ему на зиму покупать ничего не нужно. Ну, всё равно получается, что Павел Браун не такой уж и завидный жених. Тогда можно будет в Фортуну бросить или хотя бы сократить до двух. нет, трёх вечеров в неделю. Зоя вдруг с удивлением обнаружила, что сидит рядом со своим сундуком с сокровищами, и что-то пишет на обратной стороне счёта за телефон. Уже всю обратную сторону исписала. Подсчитывала заработки своего будущего мужа Павла Брауна и расходы на его содержание. Вот так, Павел Браун. Будете знать, как делать необдуманные предложения малознакомым девушкам, свехнувшимся на почве сдержательства. Нет, Павел Браун. — Ничего вы знать не будете. Такие вещи нельзя знать чужим людям. Да и своим людям знать не обязательно. Зоя закрыла коробку, спрятала ее за белье на той полке, куда никто никогда не лазил, и поискала ночнушку. — А, да! Ее же Федор на кухонные тряпки порвал. Хорошие получились тряпки. Федор очень хвалил. Бессовестный. Придется новую надевать. Хотя можно и не надевать. Вон жара какая. Нечего вещь зря изнашивать. Она разделась, потушила свет, влезла под простыню и с удовольствием вдохнула аромат сушёной ромашки. Всё-таки молодец, Елена Васильевна, научила хорошие травки в подушке зашивать. Надо ей завтра тоже купить что-нибудь интересненькое: тряпочку какую-нибудь забавную, ниточки хорошие, бусы какие-нибудь и лучше россыпь. Колечко ей надо подарить. Вот что. С вот таким рубином обрадуется смешно нет фортуну пока бросить не получится